Вот Николай Николаевич, задержавшись в дежурной комнате, напомнил Георгию, что они однополчане. Великий князь не только был шефом конного полка, но некогда им командовал, и расспросил его о старых офицерах. Георгий воспроизводил эту краткую сцену, переживая ее неповторимость. Голос его звенел, и мне видится со стороны сожженная сухопарая фигура, суровое лицо главнокомандующего и миниатюрной, Худенький Георгий, вытянувшийся в струнку и снизу вверх, взирающий на своего кумира. Он, кумир, всегда резкий и требовательный к офицерам, тут, при встрече, напоминавший молодость, оттаял и говорил вежливо, мягко, как умели все романовы. Убежденный, не сомнения монархист, Георгий был предан памяти истребленной царской семьи. Как раз он был в числе офицеров, участвовавших в попытке ее спасти. Был выдан и присужден к расстрелу. По какому-то случаю его амнистировали, а спустя немного лет снова схватили. Приговоренный к десяти годам Георгий отбывал срок в рабочих корпусах бутырской тюрьмы. Должность библиотекаря позволяла ему носить книги в больничную палату. Будто перечисляя заглавие иностранных книг, он по-французски передавал мне новости с воли, искоса поглядывая на внимательно и тупо слушающего надзирателя. Именитый старинный Рота Саргиных вел свою генеалогию от святой Иулиании, приверженный семейным традициям георгий был глубоко наследственно верующим, да еще на московский лад, то есть знал и соблюдал православные обряды во всей их вековой нерушимости, пел на клиросах и не упускал случая облачиться в стихарь для участия в архиерейском служении. Как-то Георгий зашел проститься. — Слава Богу! Удалось-таки выхлопотать перевод в лагерь, — с облегчением сказал он. — Отправит на Соловки, на Соловецкие острова. Чистое небо, озера, святыни наш. Ходить ведь буду по какой земле? На ней отпечатки стоп Зосимы и Савватия, митрополита Филиппа. От него же я узнал. Справлявшиеся обо мне в прокуратуре близкие подтверждают, что меня вышлют. Воистину, что нашего незнания и беспомощней, и грустней. Я отбыл на Соловках два неполных срока и вернулся. А Саргин нашел там свою смерть, вскоре после своего выдворения в лагерь. Кто смеет молвить «до свидания», через бездну двух или трех дней. В один день со мной такую же операцию аппендицита сделали моему соседу по койке Махмуду Мамедову, уроженцу далекого Закавказья. Случайно и недолго эта встреча запомнилась навсегда. В то время в Бутырках их было около трехсот, ссылаемых на Соловки членов партии мусаватистов. Цвет тюркской... по-позднейшему азербайджанской интеллигенции. Мне открылся мир неведомый и своеобразный, мир небольшого народа, отчаянно отстаивающего свою самостоятельность, свои традиционные воззрения и обычаи дедов. Когда потом пришлось жить бок о бок с муссоватистами на Соловках, я видел, каким сыновним уважением окружены у них седоголовые, Как заботливо следят старшие, чтобы никто не был обделен за братской трапезой, как внимательны к тем, кто ищет уединения для молитвы. По ним я мог судить, насколько далеко зашло за минувшие десятилетия одичание русского общества, как ожесточились характеры по сравнению с окраенным народом, куда позднее проникли и где на первых порах осторожнее внедрялись заповеди новой морали. Смуглый. Почти черный на белизне постели, Махмуд сидит, скрестив по восточному ноги. Он рассказывает о своем крае.